Еб, в сантехнике пошел, пусть меня научит. Доброе утро. У меня засорилась раковина. Когда бы вы смогли прийти? Ну, на следующей неделе только. Э, -э но ну, это очень срочно. Я не могу пользоваться раковиной. Используйте воду из душа. Я приду через пять дней. Ну что тут скажешь? Это мой реальный разговор с сантехником. Хорошо, что у меня есть еще раковина дома и что на улице не зима и что у меня всего лишь засорилась раковина, а не лопнули трубы, например. Когда зимой лопнул бойлер, что случается обязательно зимой в сильный холод, ответ был такой же – запись на среду ждать пять дней. А все потому, что местные сантехники в большом дефиците. Это при том, что их услуги стоят от 80 фунтов в час, один фунт примерно 100 рублей. Когда однажды сантехник пришел и за 10 минут починил протекающую трубу – Мы заплатили полную стоимость часа. Работа может быть на 5 минут, может на 50, но платишь все равно установленную сумму в час. Представляете, сколько в месяц зарабатывают труженики гаечного ключа Ивантуза? Многие из них могут позволить себе жить в хороших районах, в собственных домах, обеспечить частное образование детям и отпуск в экзотических странах. Поэтому в Британии мамы детей – не пугают будущим, связанным с унитазами. Это же не работа, а золотое дно. Жизнь также удалась, если вы маляр, можно легко заработать 500-800 фунтов за два дня работы, укладчик плитки, плотник, сборщик мебели, электрик и так далее. Эти работы очень хорошо оплачиваются, а хорошие мастера буквально на вес золота. Вы всегда обеспечены работой. Ненормированный рабочий день – Достойная оплата труда. Есть желающие. Как же стать сантехником и маляром? В Англии давно работает схема «apprenticeship» – обучение ремеслу. В 16 лет можно пойти в подмастерье, обычно к родственникам и знакомым. Через некоторое время нарабатывается база клиентов, а главное – опыт и мастерство – и можно уходить в свободное плавание. Несмотря на то, что схема кажется простой, а доход чертовски привлекательным, не так уж и много людей занимаются тяжелым трудом. Судя по тому, как долго приходится ждать починки кабеля, подключения стиральной машинки и замены крана. Вообще, Британия издавна славится своими сантехниками и их изобретениями. Именно англичанин Джордж Дженнингс, сантехник из Хемпшира, стал изобретателем туалета с кнопкой смыва. До этого использовались специальные комнаты или стулья с дыркой, ночные горшки. 1 мая 1851 года в Гайдпарке открылась всемирная выставка. Для этого был построен огромный хрустальный дворец площадью более 94 тысяч квадратных метров. На этой выставке достижений народного хозяйства и промышленности Британии было что показать. И именно там был представлен первый туалет с системой смыва. Посетить новшество стоило одно пени, а туалет быстро стал сенсацией на выставке. С 1 мая до окончания работы выставки 15 октября ее посетило более 6 миллионов человек. И очень многие из них воспользовались сантехническим чудом. Каждый заплатил пени за вход. Дженнингс получил заказы на установку новых систем и стал первым сантехником-миллионером. А выражение «to spend a penny» до сих пор означает «воспользоваться туалетом». В британском социуме работа садовника, водителя автобуса, парикмахера, электрика и так далее очень уважается и достойно оплачивается. И сами представители этого класса гордятся своим ремеслом и умениями. Хотя дети аристократов и высшего среднего класса редко идут работать в такие сферы, в целом родители с тремя высшими образованиями не будут расстраиваться, если их дети решили не связываться с университетами, а стали воспитателями в детском саду, тренерами по пилатесу или парикмахерами. Парикмахеры в Британии – вообще особая каста. Они приравниваются практически к художникам и скульпторам. Парикмахерские – Цирюльные салоны в Англии чуть ли не на каждом углу. Есть сетевые, где стрижка начинается от 10 фунтов, а есть салоны с именем, где за стрижку с укладкой от знаменитого мастера платят 1000 фунтов и больше. Сказать честно, за 14 лет в сетевых и обычных парикмахерских меня ни разу не подстригли и не уложили так, как мне нравится. Элита британского парикмахерского искусства действительно великолепна, Джон Фрида, Ники Кларк, Дэниел Гелвин, Тревор Сорби, Чарльз Уортингтон, Дэниел хершисон Половина из них училась у Видала Сосуна, все работают с королевской семьей или знаменитостями. В одно время я взяла десятки интервью со многими знаменитыми парикмахерами для одного российского журнала. Мне показалось интересным, что все эти люди либо очень плохо учились, либо ненавидели школу, либо имели проблемы с обучением. Многие ушли в подмастерья в 14 лет. Мало кто из них имеет высшее образование. Церюльние, в отличие от России, где они были запрещены после 1917 года, в Британии процветают с 14 века. В средневековье церюльники были наравне с дантистами и хирургами. Бородареям разрешали не только стричь и брить, но и вырывать зубы. Однажды мне довелось поговорить с цирюльниками самой старинной парикмахерской в мире труфетт and Hill. Она очень удобно расположена рядом с Сент-Джеймским дворцом. С 1805 года там стригутся и бреются сильные и знаменитые мира сего. До недавнего времени, например, клиентом одного из бродобреев был супруг Елизаветы II – принц Филипп. Многие цирюльники и парикмахеры гордятся своей работой и считают ее очень творческой. А почему нет, если самым талантливым и успешным сама королева вручает орден за заслуги перед Отечеством? Это немного удивительно человеку из постсоветского пространства, но меня тот факт, что каждую работу здесь ценят и уважают, очень восхищает».